«Картахена кажется вам очень уязвимой с северной стороны, где она выходит к морю. А не возникает ли у вас, господин барон, законного вопроса? Почему испанцы, строившие этот город, постарались так укрепить его с юга и оставили его таким незащищенным с севера?» Де Ривароль ничего не ответил, потому что в самом деле вынужден был задуматься.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 Послушайте, барон бесцеремонно прервал его блат. Нас привлекли на военную службу не только из-за тех сил, которыми мы располагаем, но и учитывая наше знания и опыт в военных действиях такого характера. Я предоставляю в ваше распоряжение мой...